Микиш исчезает. Дорогие ребята, с того дня в котике Микиши произошла большая перемена. Если прежде его нетрудно было уговорить на какую-нибудь озорную проделку, то теперь, когда он побывал в школе и учительница похвалила его перед всем классом, он сделался степенным и очень серьезным котиком. Уже на следующий день Микиш, заложив лапки за спину, расхаживал подвору с умным и важным видом, словно какой-нибудь пан-профессор. Пепика так и распирала от смеха при виде того, как он выступает подвору гоголем со старым календарем под мышкой, который отыскал среди хлама на чердаке. Время от времени Микиш останавливался, разворачивал календарь и, шевеля губами, долго смотрел в текст будто бы читая. С календарем он не расставался теперь даже ночью. Но это еще не все, дорогие ребята. Чтобы выглядеть посолиднее, котик приспособил для чтения окуляры. На улочке между домами Шобра и Франтака он нашел кусок от проволочной плетенки разбитого кувшина и смастерил из него маленькие очки. Стекол, разумеется, в них не было. С этой минуты Микиш изучал календарь не иначе, как с очками на носу. «Видели бы вы его, дорогие ребята! Календарь он держал вверх ногами, но смотрел на него так внимательно, будто и вправду умел читать». «Черт возьми!» — думал Пепик. «Каких-то полдня пробыл в школе, а уж нос задирает. Я вот давно хожу в школу, частенько остаюсь там и после уроков, но не кичусь этим». «От гордыни до греха! Один шаг!» «Микиш!» — окликнул он котика. «Да выкинь ты эту дурь из головы! Пойдем-ка лучше к лачмерам, за грушами!» Но Микиш только лапкой махнул, словно отгоняя назойливую муху, и проворчал. Староват я для этих шалостей!» И снова углубился в свой календарь. Минула неделя... А Микиш все не расставался с очками и календарем, и, похоже, ему ничуть не надоедало играть роль ученого и важного кота. Пепика ужасно злило, что Микиш больше не желает лазать в чужие сады за грушами, и в душе ему очень хотелось, чтобы Бог наказал его за гордыню. Желание мальчика сбылось неожиданно быстро. И потом еще долго Пеппик корил себя, что накликал на Микиша беду. С тех пор он зарекся желать плохого кому бы то ни было. С некоторым опозданием понял он также, что с очками и календарем Микиш не разлучался не из-за какой-то там гордыни, а просто ради того, чтобы продлить удовольствие, которое он получил в школе. А теперь... Я расскажу вам, что же все-таки приключилось с Микишем. Как-то раз бабушка решила испечь оладьи и попросила Микиша сходить в погреб за сливками. Вам, друзья мои, может показаться странным, что она отправила за ними кота, но не стоит удивляться. Микиш никогда не лакомился сливками и молоком без спроса. Котику такое и в голову не приходило, поскольку бабушка никогда не отказывала ему, когда он просил у нее немножко молока или сливок. Итак, Микиш отправился в погреб. Он нацепил на нос свои очки и с умным видом пересек сначала двор, потом узенький мостик, и, наконец, дорогу, у обочины которой на склоне пригорка, была дверь в их погребок. Однако он не захватил с собой ни кружки, ни половника. Шут знает, какие мысли вертелись тогда в его черной головушке. И пришлось ему тащить домой целый кувшин сливок. Через дорогу котик перешел благополучно. А вот когда ступил на мостик, очки неожиданно соскользнули у него с носа. Позабыв о кувшине, Микиш стал их ловить, не удержал равновесия и полетел с мосточка прямо в канаву. И хотя ловкий котик очень быстро поднялся на ноги, однако кувшин, дорогие ребята, кувшин-то успел уже расколоться, и все сливки вылились из него в мутную воду. Минутку-другую Микиш, как бы ничего не понимая, смотрел под лапки, а потом сорвался с места, и в мгновение ока исчез на чердаке. Там он спрятался за большой охапкой соломы и стал размышлять, что же ему теперь делать. Микиш любил бабушку, очень любил, и мысль о том, что своим поступком он опечалит и расстроит ее, ужасно огорчала котика. Кроме того, его наверняка отлупят веником, его, ученого кота Микиша, про которого говорят будто он хоть сейчас может занять место старосты в Турковицах. Ему зададут трёпку точно нашкодившему Пепику. И всякий проказливый мальчишка, который сам заслуживает хорошей порки по три раза на дню, будет смеяться над ним всю его жизнь. И тут Микиша осенило. Ура! Ведь в тынике у него целая куча крейцеров и он может с лихвой заплатить бабушке за разбитый кувшин и сливки. Микиш вскочил на задние лапы и полез под самую крышу, где за балкой лежали его сокровища. Сунув лапку в тайник, котик вытащил коробочку, в которой хранил монеты, но едва заглянул в нее, как на глаза тут же навернулись слезы. Растаяла последняя надежда на благополучный исход всей этой истории. Коробочка пуста. Лишь теперь Микиш вспомнил, что несколько дней назад отдал все свои сбережения Пепику на покупку бумаги и красок. И наш бедный добрый Микиш горько расплакался, увидев, что ему нечем заплатить бабушке. Еще минуту он оцепенело смотрел в пустую коробочку, а потом принял какое-то решение. Котик спрятал коробочку обратно за балку и вытащил оттуда платок и пальтишка, которое, как вы уже знаете, сшил ему портной Матеха в благодарность за пойманного беглеца Кеннора. Микиш завернул пальтишко в платок и с двух концов перевязал получившийся сверток веревкой, как делают странники. Перебросив веревку через плечо, Микиш надел шапку и помахал лапкой в сторону лестницы, словно прощаясь с кем-то. Потом выпрыгнул через отверстие под крышей в сад и был таков. Устав ждать, когда, наконец, Микиш принесет сливки, бабушка отправилась посмотреть, куда это он запропастился, но так и не нашла котика. Бабушка была очень удивлена. В погребе его уже не могло быть, дверь заперта на крюк. И тут в канаве под мосточком бабушка заметила разбитый кувшин, и в ее старенькой голове все прояснилось. Микиш разбил кувшин со сливками и убежал. Одного не могла понять бабушка. Зачем Микиш нес ей целый кувшин сливок, если она просила его принести всего-навсего маленькую кружечку? На всякий случай бабушка позвала его несколько раз, но котик не откликался, и она спокойно вернулась в дом. Когда Микиш придет, он сам расскажет, что вышло у него со сливками. Однако Микиш не появлялся. Кувшину он разбил в полдень, но вести о нем не поступило и к вечеру. Не нашел Микиша и Пепик, хотя обыскал весь дом и окрестности, и звал его буквально каждую минуту. Искал котика и Бобиш, а Пашек уже горестно вздыхал в хлеву, мол, никогда не увидит он своего Микиша. Напоследок Пепик разок-другой окликнул Микиша. Но тут проходившая мимо старая Шепкова сказала мальчику, — Ты ищешь Микиша, Пепик? Сдается мне, дружок, что ты его больше не увидишь. Днем, когда я возвращалась из лесу, я видела, как наш Микиш с палкой в лапки бредет по широкому склону в сторону мышлина. Он еще крикнул, чтобы я передала от него всем вам тысячу приветов, и чтобы вы простили его за все огорчения, которые он когда-либо вам доставил. И с этими словами скрылся в лесу. Старая Шепкова грустно покачала головой. А, заметив на глазах у всех слезы, сказала, «Не горюйте! Может, он еще вернется? Чего ему одному делать в большом мире?» К тому же навряд ли он совершил что-нибудь ужасное. И старая Шепкова побрела дальше. Когда Пепик рассказал обо всем бабушке, она так и замерла от столь неожиданного известия. Ей тоже стало очень грустно, но все же она утешала саму себя и Пепика тем, что надежда на возвращение Микиша еще не потеряна. Потом Пепик, Бобиш и Пашек До глубокой ночи сидели перед хлебом кабанчика и разговаривали о Микише. Куда он пошел? Как там бедняги в чужих краях? Увидят ли они его когда-нибудь снова? В эту ночь, дорогие ребята, Пепик заснул на печи в одиночестве.